Когда Лира проснулась, высоко в небе стояла луна. И все вокруг, от облаков, клубящихся внизу, до с о с у л ь к на стропах, будто покрылось серебро. м Роджер спал, лис Корсби и медведь тоже, а королева-ведьм по-прежнему летела рядом с корзиной. й т а л е к о еще, да, с в а л ь б е р д а спросила Лира. Если не налетит встречный ветер, Будем там часов через двенадцать. Где мы сядем? Это зависит от погоды, Но постараемся избежать скал. Там живут твари, Нападающие на все, что движется. Если удастся, сядем в глубине острова, Вдали от дворца й о ф у р а р а к н е с н а что будет, когда я найду лорда Азриэла? Захочет он вернуться в Оксфорд или как? Говорить ему, что я знаю, что он мой отец. Может, он опять захочет притворяться дядей? Я его почти не знаю. Он не захочет возвращаться в Оксфорд, Лира. Кажется, что-то надо сделать, В другом мире. А лорд Азриэл Единственный, Кто может преодолеть пропасть Между тем миром и этим. Но для этого ему Что-то нужно. «Алитиометр?» Сказала Лира. Магистр Иордана Дал его мне. И поэтому хотел что-то сказать Про лорда а з р и л а Только не успел. «Я знаю, На самом деле он не хотел его отравить. Может быть, лорд Азриэл хочет посоветоваться с олитиометром и тогда поймет, как сделать этот мост? Тогда я ему точно помогу. Теперь я, наверное, понимаю о л и т е о м е т р не хуже любого. — Не знаю, — сказала Серафина Пеккала. — Как он это сделает и какая у него цель — нам неизвестно. Есть силы, которые говорят с нами, и есть силы над ними, и есть секреты даже от самых высших. А литиометр мне скажет, я могу сейчас, но было слишком холодно. Она не удержала бы его в руках. Она закуталась потуже от пронизывающего ветра и натянула капюшон оставив только узкую щель для глаз. Далеко впереди и чуть ниже шесть или семь ведьм верхом на ветках облачной сосны тянули за канат, привязанный к обручу. В небе висели звезды, ясные, холодные и твердые, как алмазы. — Почему вам не холодно? — Серафина пеккала. — Мы чувствуем холод. Но не боимся его, Потому что он нам не вредит. А если бы завернулись в теплое, Не чувствовали бы тогда других вещей, в е с ё л о г о звона з в ё з д Музыки авроры, А главное, не чувствовали бы кожей Шелковистого света луны. Ради этого Стоит мерзнуть. А я могу их почувствовать? Нет, ты умрешь, если сбросишь мех. Не р а с д е в а й с я А сколько живут ведьмы? Фардер Кором говорит, сотни лет. Но вид у вас совсем не старый. Мне триста лет или больше. с а м ы й с т а р ы й матери ведьме. Почти тысяча. Однажды Ямбе Акка придет за ней. И когда-нибудь придет за мной. Она богиня мертвых. Она приходит к тебе с доброй улыбкой. И ты понимаешь, что тебе пора. А мужчины-ведьмы есть? Или только женщины? Есть мужчины, Мужчины, Которые нам служат, Как консул В тролле Зунди. И есть мужчины, Которых мы берем в мужья Или просто любим. Ты еще молода, Лира, И не поймешь этого. Но я тебе все равно скажу, И ты поймешь позже. Мужчины, Проносятся перед нашими глазами, Как бабочки, Недолговечные создания. Мы любим их. Они храбрые, гордые, красивые, умные И умирают почти сразу. Они умирают так быстро, Что в наших сердцах постоянно живет Боль Мы Приносим им детей Ведьм Если они девочки Людей Если они Мальчики И не успеешь моргнуть Как их нет Убиты Погибли Пропали И сыновья тоже Пока мальчик растет, он думает, что без смерти. Мать знает, что н е С каждым разом это приносит все больше страданий. И в конце концов душа переполняется ими. Тогда, наверное, и приходит за тобой Ямбе Ак. Она старше т у т р ы Может быть, для нее жизнь ведьмы так же коротка, как для нас жизнь человека. Вы любили Фардера Корома? Да. Он это знает? Не знаю. Но знаю, что он любит вас. Когда он спас мне жизнь, Он был молодым, красивым, гордым, сильным. Я полюбила его сразу, Я отказалась бы от своего естества, Пожертвовала бы звоном звезд И музыкой авроры, Никогда бы не поднялась в воздух в с ё Отдала бы, не раздумывая, Чтобы стать женой речного цыгана, с т р я п а для него, делить с ним л о ж е И рожать ему детей. Но ты не можешь изменить свою природу, Только поведение. Я ведьма, он человек. Я жила с ним и родила ему ребёнка. Он никогда не рассказывал девочку, ведьму? Нет, мальчик. И он умер 40 лет назад во время большой эпидемии от болезни, которая пришла с Востока. Бедный м а л ы Он промелькнул в жизни Как б а б о ч к а п о д е н к а И унес кусок моего сердца А кором Разбил Потом мне пришлось Вернуться к моему народу Потому что Ямбе Акка Собрала мою мать И я Стала королевой клан. Я покинула его. Та лжена была. И больше никогда не видели фардера Корома. Никогда. Я слышала о его делах. Слышала, что скреллинги ранили его отравленной стрелой. Послала ему травы и талисмана, чтобы он выздоровел. но увидеться с ним было выше моих сил. Я слышала, как надломила его эта история, как росла его мудрость, как много он изучил и прочел, и гордилась им его добротой и благородством, но с ним не виделась. То были опасные времена для моего клана, между ведьмами назревала война и кроме того я думала он забудет меня и найдет себе жену среди людей он не нашел упрямо сказала лира вам надо с ним встретиться он все еще любит вас я знаю но он будет стыдиться своей старости а я не хочу его огорчать. Может, и будет. Но хотя бы пошлите ему весточку, так мне кажется. Серафина Пеккала долго молчала. п а н т е л е м о н превратился в крачку и на секунду подлетел к ее ветке, как бы извиняясь за невежливость Лиры. Потом Лира сказала, Серафина пеккала, почему у людей есть д е м о н ы Все об этом спрашивают, и никто не знает ответа. Сколько были люди на земле, столько были у них деймоны. Это отличает их от животных. Да, мы правда от них отличаемся. Ну вот, от медведей. Они странные. Правда? Ты думаешь, он как человек? И вдруг что-то сделает такое странное или рассверепеет? И думаешь, что его никогда не понять? Но знаете, что мне сказал Йорик? Он сказал, броня для него то же, что для человека Дэймон. Это его душа, он сказал. Но и здесь он отличается, потому что он... Сам сделал броню. Когда его изгнали, у него отняли броню, а он нашел небесное железо и сделал себе новую, как бы сделал новую душу. Мы не можем сделать наших д е й м о н о в Потом люди в тролле Зунди напоили его спиртом и украли ее. А я узнала, где она, и он ее забрал. Но я вот чего не понимаю. Зачем он возвращается на с в а л ь б о р д Они будут драться с ним, могут убить. Я люблю Йорика. Так люблю, что лучше бы он туда не возвращался. Он сказал тебе, кто он такой? Только имя. А рассказал нам к о н с у л В тролле-зунде. Он благородного происхождения. Принц. Если бы он не совершил тяжелого преступления, то был бы сейчас королем медведей. Он сказал мне, что их король Йофур-Ракнисон. Йофур-Ракнисон стал королем, когда изгнали й о р к а Бирнисона. й о ф у р тоже принц, иначе он не мог бы править. Но он умён на человечий лад. Он заключает договоры и союзы. Он живёт не как медведи в ледяном форте, а в новом дворце. Он ведёт разговоры об обмене послами с другими странами, об устройстве огненных шахт с помощью инженеров-людей. Он очень ловок и хитер. Говорят, что это он подбил Йорика на преступление, за которое тот был изгнан. Другие говорят, что если это и не так, то он сам распространяет об этом слухи, чтобы все боялись его ума и коварства. И что же Йорик сделал? Понимаете, я люблю Йорика еще и потому, что мой отец сделал то же самое и был наказан. Мне кажется, они похожи. Йорик мне сказал, что убил медведя, но не рассказывал, как это случилось. Драка была из-за медведицы. Самец, которого Йорек убил, не подал знака, что уступает более сильному, как у них принято. Медведи, при всей их гордости, непременно признают превосходство соперника и сдаются. Но по какой-то причине этот медведь не захотел. Некоторые говорят, что й о ф у Ракнисон повлиял на его сознание и летал ему одурманивающих трав. Во всяком случае, молодой медведь не уступал, и Йорик Бирнисон не совладал с собой. Дело решалось однозначно, Он должен был ранить его, а не убить. «Значит, он мог стать королем?» — сказала Лира. «А про й о ф у р а Ракнесона я что-то с л ы ш а л от пальмеровского профессора в и о р д а н и Потому что он бывал на севере и встречался с ним. Он сказал, не помню точно, «Кажется...» что он обманом получил власть. Но знаете, й р и к однажды сказал мне, что медведей нельзя обмануть и показал, что я не могу его обмануть. А тут похоже, что их обоих обманули. И его, и другого медведя. Может быть, только медведь может обмануть медведя, а люди не могут. Хотя люди в тролле-зунде обманули же его, когда напоили и украли его броню. Когда медведи ведут себя, как люди, наверное, их можно обмануть, сказала Серафина-пеккала. Когда медведи ведут себя, как медведи, наверное, нельзя. Вообще, «Медведи не пьют спиртного!» Йорик Бирнисон пил, чтобы забыть позор изгнания. И только поэтому л ю д и т р о л и Зунда смогли его обмануть. Конечно, Лиру вполне устраивало это объяснение. Она восхищалась й р и к о м и рада была услышать, что он действительно благородное существо. «Спасибо вам», — сказала она. «Если бы вы мне не сказали, я бы так и не узнала. Мне кажется, что вы умнее, чем миссис Колтер». Полет продолжался. Лира нашла в кармане кусок тюленины и стала жевать. «Серафина пеккала», — сказала она немного, погодя, — «что такое пыль?» «Мне кажется, что все эти неприятности из-за пыли. Только никто не хочет объяснить мне, что такое пыль. Я не знаю. Ведьмы никогда не интересовались пылью. Одно могу сказать, где есть священники, там есть и страх перед пылью. Миссис Колтер, конечно, не священник, но она могущественный агент магистериума. Это она организовала жертвенный совет. и убедила церковь дать деньги на боль в ангар. И все потому, что она интересуется пылью. Нам непонятны ее чувства, но на свете много для нас непонятного. Мы видим, как тартары делают отверстия в своих черепах И можем только удивляться этому. Так что пыль, возможно, странное явление. Мы ему удивляемся, но не испытываем страха и не рвём всё на части, чтобы его исследовать. Оставим это церкви. Церкви? Лира вспомнила свой разговор с Пантелеймоном на болотах. о том, что можно двигать стрелкой а л и т и о м е т р а И тогда они подумали о фотомельнице на алтаре в колледже Гавриила, о том, как элементарные частицы толкают лопасти. Предстоятель дал им понять, что между элементарными частицами и религией есть связь. — Может быть, — сказала она, кивнув. Все-таки большинство вещей церковь держит в секрете. Но почти все это старые вещи, а пыль не старая, насколько я знаю. Может быть, лорд Тазрил мне объяснит. Она зевнула. Я, пожалуй, лягу, а то совсем замерзну. На земле было так холодно, но так как здесь я в жизни не мерзла. еще немного и просто умру. Так ложись и укройся м е х о м Ага. Если уж умирать, то лучше здесь, чем там. У них. Когда они положили нас под нож, я думала, в с ё конец. Мы оба так подумали. О, какие жестокие. Мы пока ляжем. Рыбы «Разбудите нас, когда долетим!» Она опустилась на кипу мехов, чувствуя боль и одеревенелость во всем теле, уставшим от холода. Потом легла и прижалась к Роджеру, и четверо путешественников, спящих в обледенелой корзине воздушного шара, продолжали лететь к скалам и ледникам, огненным шахтам и ледяным фортом, s v a l b a r d ь